«Из-за этого пьетля? Ну да, верно. Называется «Чост-дансер-эли-джен». ничего а? Часто пробовали пьетля? Один раз. Больше не собираюсь». «Почему? После него мир маленьким кажется. Жить скучно». Кабаварахи едва заметно улыбнулся и продолжил. «А что такое манито? Слыхали? Нет». Это тоже нужно знать. Он, как бы в ирахе кивнул на Грибла, так и не понял, что это означает. Наверное, он думал о другом, когда я ему рассказывал. «Пока не поймешь, что значит манито, нельзя надеяться на исцеление. Это незримая сила, которой подчинена жизнь каждого человека. У тебя свой манито». У него свой, а у меня свой. Сколько на свете людей, столько и монито А Бог, спросил Грибу, Бог один и для всех. Так говорят отцы и иезуиты. Поэтому мы прячемся от них в сельве, ответил Войч. Один не может принадлежать всем. Он не может иметь столько глаз, чтобы увидеть каждого на земле. Как он может помочь им? мани может, потому что опекает каждого. У тебя свой, у него свой, а у меня мой. Ну, а про скальп вы, белые, знаете? Улыбка его на этот раз была жесткой. Вам кажется, что это кожа, срезанная с черепа врага. Когда вы заставляли нас воевать, мы это делали. Но вы не знаете, от чего мы срезали скальп. Ведь значительно легче отрезать голову и принести вождю, чтобы доказать свою верность. Нет, тут другое. Волосы человека хранят его высшую силу. Вот почему нужен скальп. По волосу человека можно понять его судьбу. Конг Серихи умеет это. Если она получит пучок ваших волос, особенно с макушки, она может помогать вам, даже когда вы вернетесь в царство вечно спешащих белых. Уж не сон ли все это, подумал Штирлиц? Середина века, атом, полеты через океан, а здесь, рядом с аэродромом, всего 30 миль, живет индеец настоящий, неопереточный, и тишина, крест, спокойствие и надежность, и неторопливый разговор о таинстве бытия, закрытом в пучке волос с затылка. Конксерихи вошла с двумя плошками, наполненными серо-зеленоватой жидкостью, вытянула руки и, глядя на Штирлица, что-то негромко пропела она предлагает вам выбрать напиток пояснил мощ чтобы вы не боялись делая очень недоверчивы один выпьет она другой вы на ваше усмотрение это называется челный гарбен». штирлиц взял плошку с левой ладони женщины и медленно осушил Женщина выпила содержимое своей чаши и опустилась на колени, не сводя круглых пронзительно-черных глаз с лица Штирлица. Взяв большой веер, она обмахнула им несколько раз пол вокруг себя, потом положила в кожаный стаканчик несколько маленьких диковинного цвета и формы ракушек две косточки неведомого животного, кости были очень старые, желтоватые, отполированные от частого употребления. Гартанна совсем другим, резким и очень высоким голосом воскликнула что-то и бросила кости и ракушки прямо перед собой. Начав раскачиваться над ними, тело ее сделало гибким, живот не мешал плавным, но при этом резким движением. Она быстро шептала что-то, понятное ей одной. И Штирлиц заметил как на ее лбу начали выступать крупные капли пота. Он почувствовал, как они солоные,